Ты разоблачен, Скот и Гад. Мне известно, как ты дядю Галактиона убил мраморным пресс-папье, и не только мне это известно, поддонок и ублюдок. Ты изуродовал, ослепил художника Сандро. За одно это тебе нет пощады. Ты же Кавказец.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 Потому что Нина тоже будет на тебе висеть. Мы ее не забудем. Да, и вот еще что. Ты нас пытками не пугай. Мы знаем, как от них избавиться. Но если с нами что-то случится, найдутся еще двое, которые за нас живут.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 Товарищ по одной, пропел тут Саша Шереметев, вынимая свою плоскую коробочку с темным силуэтом чего-то восточного, то ли дворца, то ли мечети, приближался медлительный, слегка любопытствующий милиционер. Все трое разобрали по сигареты. Крепкая. Закашлялся Нугзар Сергеевич как раз вовремя. Мельтон улыбнулся, проходя мимо. И впрямь был к чему, прилично одетый гражданин явно зло употребил алкоголем, еще не дожидаясь темноты. Обещаю вам узнать как можно больше, сказал Борис, возвращаясь к вежливому тону. А теперь возвращайтесь домой, Нокзар Сергеевич, и не забудьте, что часы тикают. Несколько минут они смотрели на уходящего шаткой походкой, действительно, как будто сильно подвыпившего ламадзе. И этот малый весь в говне, как бы даже с некоторым сочувствием, проговорил Шереметьев. На него можно не рассчитывать. — У меня есть еще один вариант, — сказал Борис. — Ты, наверное, догадываешься, какой... Черт! Пробормотал Шереметьев. Этот вариант еще опаснее твоей крыши. А может быть подождем до завтра? Вдруг они все-таки привезут елку? Технически, как ближайший к берее человек, он мог бы. Мне нужно выпить. Вдруг сказал Борис. У меня, кажется, тоже нервы пошли ходуном. Прости, но я просто не в силах сидеть и ждать, пока они там. Понимаешь? Я сейчас как бы становлюсь главным в городовском клане, а у меня все трясется внутри. Руки еще не трясутся, стрелять еще могу, но что толку в этом? Ой, Сашка, Сашка. Как нас всех употребили! Мы совсем не в тех стреляли после конца войны! Шереметьев резко встал, чуть поморщился от привычной боли ниже колена. «Пойдем, я знаю, где тут неподалеку разливают коньяк». В тот вечер клуб ВВС... Гулял на всю катушку. Сняли целиком дом культуры завода «Каучук». Из Казани привезли десяток джазистов Олега Лунстрома. Сбежались лучшие девчонки Москвы. Столы ломились от коньяка и шампанского рядом с шашлыками из Арагвы. Тут же навалом громоздились коробки с тортами. «Гуляй, дружина! Хочешь мясного жуй!»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 Предстоящее это неслыханное событие, первое в истории участия СССР в Олимпийских играх, будоражило всю Москву. Еще вчера газеты называли Олимпиады позорным извращением физической культуры трудящихся масс, буржуазным, империалистическим псевдосоревнованием, направленным на одурачивание пролетариата.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 До сужим и падким, до сенсаций западным журналистам остается только гадать, что означает таинственный ход дяди Джо. Разборка железного занавеса или репетиция третьей мировой войны?